Глава 22. Логика Аристотеля Влияние Аристотеля, очень большое во многих областях, всего сильнее сказалось в логике. В поздний классический период, когда Платон все еще первенствовал в метафизике, Аристотель был признанным авторитетом в логике и оставался им на всем протяжении средних веков. Только в XIII веке христианские философы отвели ему первое место и в области метафизики. Первенство Аристотеля в области метафизики в большой степени было потеряно им в эпоху Возрождения, но первенство в логике за ним сохранилось. Даже сейчас все католические преподаватели философии и многие другие по-прежнему упрямо отвергают открытия современной логики и придерживаются со странной настойчивостью системы столь же явно устарелой, как система Птолемея в области астрономии. Это затрудняет возможность исторически правильно оценить логические взгляды Аристотеля. В наше время его влияние столь враждебно ясному мышлению, что с трудом помнишь, какой огромный шаг вперед он сделал по сравнению со всеми своими предшественниками, включая Платона. Какой превосходной, великолепной все еще, казалось бы, его логическая система, если бы она осталась одной из ступеней прогрессивного развития, вместо того, чтобы стать, как это случилось на деле, тупиком в развитии логики, за которым последовало более двух тысяч лет застоя. Рассматривая предшественников Аристотеля, незачем напоминать читателю, что их труды не были в буквальном смысле слова вдохновенными, поэтому можно хвалить их за способности, за умение, мастерство, не будучи заподозренным в том, что соглашаешься со всеми их доктринами. Иное дело труды Аристотеля. Они все еще, особенно в вопросах логики, являются объектом споров. Их нельзя рассматривать исключительно в историческом аспекте. Самое важное место в работах Аристотеля в области логики занимает учение о силлогизме. Силогизм Есть доказательство состоящие из трех частей. Большая посылка, меньшая посылка и заключение. Имеется несколько модусов силогизма, каждому из которых схоласты присвоили название. Самым общеизвестным является модус, названный Барбара. «Все люди смертны» — большая посылка. Сократ — человек, меньшая посылка. Следовательно, Сократ смертен. В заключение. Или «Все люди смертны». «Все греки — люди». Следовательно, «Все греки смертны». Аристотель не делает различия между этими двумя модусами, и это, как мы увидим, является ошибкой.